Глава двадцать шестая. Адские шкуры покинули грантабридж за три дня до назначенного Гутрумом похода его армии Наваром. Предполагалось, что воины гермуна на четвертый день достигнут речной границы между Мерсией и Уэссексом и начнут грабить местные города и селения. К девятому дню они переместятся к развалинам римской крепости на реке Экс и встретят более двухсот кораблей под командованием датских конунгов Осетеля и Анвенда. Те приплывут из восточной Англии и будут ждать призыва Гутрума. Таким образом, у датчан в Уэссексе появится два укрепленных лагеря, откуда они станут совершать набеги на дефинансир и Вильцир, после чего завладеют троном Эльфреда Винтанцестре. Говорили и о том, что Убба, возможно, на время оставит в покое Ирландию и Велос и присоединится к наступлению. Хотя Гейрмуна тревожила перспектива встречи с Уббой, его воины считали присутствие сына Рагнера хорошим знаком. Отряд двигался по Икнильдской дороге, по которой Гейрмун когда-то шел с Ярлом Сидроком и Иоанном. Но сейчас, не достигнув Веллингфорда, они свернули с этой дороги и двинулись на запад, чтобы не нарваться на разведчиков Эльфреда. Вечером четвертого дня добрались до кромки березового леса. Внизу, в долине, на берегу Темзы, виднелся большой торговый город с монастырем и мостом. «В этом месте мы пересечем реку и направимся в Уэссекс», сказал Гейрмун, слезая с коня. «Дождемся, когда стемнеет, нападем и подожжем город». «Потом поедем дальше». «Там наверняка можно рожиться серебром», — сказал Торгрим. «У этих монахов у нас нет времени на трофеи», — возразил Гейрмун. «Лучше подумать о десяти фунтах, дожидающихся твоего возвращения». Торгрим повернулся к Бирне и покачал головой. Та в ответ пожала плечами. Еще несколько воинов ворчали себе под нос. Гейрмун повернулся лицом к отряду. Его люди понуро восседали на лошадях, остановившись между белесых стволов. «Слушайте меня все!» — заговорил он, добавив голосу металла. «Вспомните, зачем мы здесь, что должны сделать, а также вспомните клятву, которую принесли своим соратникам. Уже поздно передумать и отказаться. Если ваша страсть к грабежам выше чести, надо было оставаться в Грантобридже с другими трусами». Там судьба явилась бы за вами в хлев, где вы валялись бы пьяными, или подстерегла бы за справлением нужды. В ответ воины выпрямились, словно колоссия на внезапно подувшем ветре. стейнельфур прикрыл рот, пряча улыбку. Но вы не остались там. Вы приехали сюда, продолжал Гейрмун. И здесь судьба вас найдет. Я позабочусь о том, чтобы никто из адских шкур не встретил ее с позором. А теперь слезайте с лошадей и отдыхайте, как сумеете. Он повернулся, махнув в сторону города. Когда хорошенько стемнеет, мы обернемся троллями и нагоним страху на саксов. Гейрмунд посмотрел в глаза каждому, кто находился вблизи, и каждый кивнул. «Вы слышали, командира?» — сказал Торгрим, спешиваясь. Остальные последовали его примеру. Гейрмун отвел Энбара в сторону. Вскоре подошел Стейнельфур. «Значит, тролли?» — спросил клятвенник. «Или дьяволы?» Гейрмун прислонился к березе с отслоившейся корой. Все, что видят саксы в своих страшных снах. Он оторвал от древесного ствола большой кусок коры и стал задумчиво вертеть в руках. «Они боятся троллей и других чудовищ. Видел я таких в книгах Тортрада». «А я вижу знакомый блеск в твоих глазах», — усмехнулся Стейнельфур. «Ты что-то задумал?» «Ты знаешь, для чего мы здесь», — сказал гермун расправляя свитки-бересты. «Мы должны сделать нечто такое, что Эльфред не оставит без внимания». «Думаешь, он не обратит на нас внимания, когда мы начнем сжигать его города?» «Поначалу не обратит», — ответил Гейрмун, кивая в сторону своих воинов. Но если уцелевшие жители расскажут королю, что мы всего лишь маленький отряд, он вряд ли отправит против нас армию. Возможно, он разгадает замысел Гутрума и начнет искать настоящую датскую армию в других местах. К чему ты клонишь? Нам что же, убивать всех свидетелей? Гейрмун отрицательно покачал головой. Большим пальцем он проделал дыру на месте черного пятна на белой коре. Я говорю о другом. Свидетели не должны знать, что именно они видели. Гейрмун поднес кору к лицу наподобие маски и посмотрел одним глазом сквозь дыру. Эльфред услышит о стае воющих датских троллей и дьяволов, пугающих людей по ночам. И придется смышленному саксонскому королю разгадывать эту загадку. Стейнельфур неторопливо кивал, начиная понимать замысел Гейрмуна. «Кто-то скажет, что прятаться за маской позорно!» Гейрмун убрал от лица кору. «Позорно прятаться за маской, когда чего-то боишься или стыдишься. Но мы не боимся и не стыдимся. Мы не воюем с саксонскими горожанами, поэтому наши маски просто уловка. А вот когда дойдет до боя, мы встретимся с врагами без масок». Гейрмун протянул кору Стейнельфуру. Расскажи нашим, что каждый должен превратиться в тролля, которым обычно пугают детей. Лошадям тоже придать устрашающий вид. Клятвенник постучал по гладкой коре. Я постараюсь, чтобы все поняли. Стейнольф ушел. Гейрмун достал бронзовый нож и срезал с дерева второй кусок коры. Он проделал отверстие для глаз и рта, превратив маску в подобие черепа. Кожаный шнурок помог ему закрепить маску на лице. Срезав еще несколько кусков, Гейрмун соорудил Энбару рога и из берестяных полос сделал петли, куда сунул прутья и ветки. За работой Гейрмун не заметил, как стемнело и взошла луна. Повернувшись к своим, он обнаружил, что адские шкуры исчезли. Их место заняли бледные призраки и тролли, которым ветви заменили рога, а сучки — клыки. Вместо лиц — страшные морды волков и прочих чудовищ, коим и название то нет. Воинам не терпелось поскорее отправиться в город. Они стояли, облаченные в наряды из коры цвета старых костей. Казалось, это березы вдруг оборвали свои корни, чтобы зажить новой жуткой жизнью. Теперь вы настоящие адские шкуры сказал соратникам Гейрмун. «При виде вас родные отцы обделались бы со страху, но сегодня обделываются саксы». Войны расхохотались. Даже березы тряслись от их голосов. Адские шкуры тронули поводье и устремились во мглу. Приблизившись к городу, они услышали негромкое пение монахов. Это вынудило их остановиться на краю поля и подождать, пока монахи Закончат петь и улягутся спать. Защитных стен не было ни у города, ни у монастыря, а караул несла горстка дозорных. «И когда эти саксы чему-нибудь научатся?» — спросил Шальге. Его маска напомнила Герману полярную лесу. Голос парня звучал приглушенно. «Если хочешь, подождем, пока эти дурни возведут стены», — сказала Бирна, чье лицо скрывала маска Драугра. «До появления датчан здешние храмы не нуждались в стенах», — сказал Ветр. «Но саксы научатся. Они уже учатся». «Потому-то мы и должны взять Уэссекс без промедления», — подытожил Гейрмун, доставая огниво. «Зажигайте факелы. Войте и рычите, как голодные звери на ветру. Вступать в бой, только когда по-иному никак». Он махнул в сторону реки. «Двигаемся к мосту». Не удивлюсь, если он охраняется. А потому подготовьте стрелы, мы перейдем на другой берег. А те, кто не достигнет моста, спросил Стейнельфур, что с ними? Гейрмунд смотрел на маски, скалящиеся из темноты, и пытался увидеть за ними воинов. Я позабочусь обо всех, но адские шкуры должны быть способны действовать и без меня во имя клятвы, данной Гутруму во славу датских владений в Англии. Все, кто доберется до моста, должны исчезнуть прежде, чем город поднимется на защиту. Услышанное не понравилось воинам, но никто не возражал. Гейрмун высек огонь, раздул затлевший труд и зажег факел. Он забрался в седло Энбара, и когда все факелы запылали, поднял свой над головой и с рычанием устремился через поля к городу. Через мгновение с места тронулся и его отряд, оглашая ночную тьму жуткими криками, воплями и воем. Все это должно было до смерти напугать даже самых храбрых и стойких противников. Постепенно вой Гейрмуна сменился не менее устрашающим смехом. Саксонский воин, несший караул у ближайшей хижины, скрикнул от ужаса, но в бой не вступил, а опрометью бросился прочь. Гейрмун поднес факел к соломенной крыше хижины. Адские шкуры мчались мимо него, размахивая топорами и поджигая дома. На перекрестке возле монастыря отряд разделился. Часть воинов свернула к западу, а остальные поехали на юг. Узнать, какой вред они способны причинить христианскому храму. Гейрмун всматривался в окна и двери, подожженных строений, не выскочат ли оттуда защитники города. Но готовых сражаться не было. Те, кто появлялся из горящих хижин, преимущественно женщины и дети, торопились спастись бегством. Гейрмун пустил Энбара рысью по торговой дороге, что вела от реки в город. Вскоре воздух наполнился серым удушливым дымом. На фоне красного зарева метались тени. Все это превращала местность в Муспельхейм, а адских шкур гермуна в йотунов Мычала и блеяла перепуганная скотина. Где-то, вероятно, в монастыре, звенел колокол. Проехав еще две сотни шагов, Гейрмун оказался на рыночной площади, где было светло от горящих прилавков и повозок. Рядом с криками мчались несколько его воинов. Еще две сотни шагов привели его к реке, где уже собралась большая часть адских шкур. Гейрмун подъехал к ним и разыскал Стейнельфура. «Будем надеяться, что и в остальных уэссекских городах мы управимся столь же легко», — сказал он клятвеннику. «Мы еще не перебрались через реку, глянь-ка». Гейрмун повернулся к мосту и увидел подростка, охранявшего мост. Шлем на голове мальчишки был сдвинут на бок, чтобы не закрывал глаза худенькие руки с трудом удерживали тяжелый меч и щит кто очистит мост спросил стейннельфур гермунд понял вопрос никому из адцких шкур не хотелось убивать мальчишку я с ним поговорю сказал геймун он спешился и пошел к мосту мальчишка расставил ноги пошире и сжал рукоять меча ггермун решил не вынимать свой и остановился в нескольких шагах от юного воина на случай если тот владеет мечом лучше чем казалось как тебя звать спросил ггермун маска делала его голос реще обычного юный защитник моста молчал твое имя щенок эс эсмонтд «Эз... ответил мальчишка послушай меня эсмонтд нас сюда послали не за тем чтобы тебя убить иначе мои воины «Уже лакомились бы твоими глазами и грызли твои хрящи!» Тонкая мальчишеская шея дернулась. Эзмонд судорожно проглотил ком в горле. «Мы сюда посланы адам продолжал Гейрмун. «Мы явились расчистить путь для великой датской армии, что движется с севера». Он шагнул вперед. «Как называется это место?» «Абингдон», — ответил Эзмонд. «А где же воины Абингдона?» «Сражаются за короля Эльфреда, посланного богом, и...» Эзмонд приподнял меч. «И он вас сокрушит!» «Что-то я не вижу здесь никакого короля», — сказал Гейрмун, оглядываясь. «Похоже, ты единственный защитник вашего Абингдона. Неужели больше никого не осталось?» Все разбежались. С нескрываемым презрением ответил Эзмонд но ты не побежал с ними геймун сделал еще шаг у тебя железная воля эсмонтд ты мог бы стать сильной адской шкурой он посмотрел на меч мальчишки рукоять серебрилась в лунном свете клинок был украшен черными инкрустациями в виде птиц и зверей у тебя замечательное оружие но знай если поднимешь его мне придется тебя убить а мои войны «Съедят твое тело. Если же отдашь мне меч, мы пройдем мимо, и ты останешься жив, что скажешь?» Мальчик замер, не произнося ни слова. «Послушай, парень, ни твой бог, ни твой король не хотят, чтобы этой ночью тебя не стало. Я не хочу тебя убивать. Скажи, а ты хочешь умереть?» «Ты... ты сказал, что сюда идут датчане?» да? Они идут следом за нами». Эзмонд снова замер, а потом вдруг сбросил меч и щит с моста. Прежде чем они упали в воду, мальчишка исчез в ночной темноте. Гейрмунд посмотрел на речную воду и усмехнулся. К этому времени вокруг него собрались все адские шкуры. Они смотрели на командира и ждали, а за их спинами горел Абингдон. Лицо Гейрмуна обжигал горячий ветер, дувший с пожарищ. Надеясь, что большинство ни в чем не повинных горожан убежали, он снова забрался в седло. «Угробили хороший меч», — попенял ему Стейнельфур. «Это лучше, чем угробить хорошего воина», — пожал плечами Гейрмун. «Даже если этот хороший воин Сакс?» — спросил Торгрим. «Если не ошибаюсь, мальчишкам свойственно вырастать и становиться взрослыми». Когда этот мальчишка вырастет, он будет помнить, что однажды ему сохранили жизнь, а еще раньше Эльфред, быть может, узнает то, что я ему сказал. «Все здесь?» — спросил Гейрмун, поворачиваясь к Стейнельфуру. «Все!» — ответил клятвенник. «Тогда едем дальше». Они пересекли Темзу у абингдона Дальше начинался Уэссекс. Всю ночь воины гермуна ехали на юг по скверной грунтовой дороге, а когда начало светать, свернули на восток к лесу, достаточно углубившись в заросли ольхи и дубняка чтобы их не обнаружили, разбили лагерь. Для большей надежности решили костров не разводить, пищу ели холодной. Потом гермун поставил караульных, давая остальным воинам отдохнуть, а сам пошел к рафну с ветром. «Когда Эльфред приблизится, мы должны об этом знать», — сказал им гермун «Хочешь, чтобы мы отправились на разведку?» — спросил ветр гермун кивнул. «Мы возьмем с собой шальги», — сказал Рафн. «Глаза у парня, как у орла». Гейрмун согласился. Он подумал, что Стейнельфур может встревожиться, но шальги показал себя опытным воином. Правда, товарищи привыкли называть его парнем и мальцом, в основном потому, что любили шальги. Пройдет какое-то время, прежде чем адские шкуры станут звать его по-другому. Рафн и Ветр пошли искать шальги. Гейрмун же решил улечься под громадным тисом и передохнуть. Ветви касались земли, создавая нечто вроде хижины с зелеными плетенными стенами и крышей. Время оставило отметины на коре этого старика. В одном месте ствол треснул, щель была достаточно широкой и позволяла пролезть внутрь. Гейрмун заглянул туда, но ничего не увидел. Внутри было совсем темно. Предсказатели прислушивались к шелесту ветвей тиса и делали ему приношения. Деревья этой породы помнили богов. На одном таком бог Один провисел девять дней и ночей. На ветвях росли красные ягоды, похожие на брызги крови. Воздух под покровом тиса был тяжелым, напоенным ароматом дерева. Гейрмун уселся между двумя корнями на мягкий ковер из сухих игольчатых листьев, скопившихся здесь неизвестно за сколько лет. Он прислонился к шершавому стволу, закрыл глаза и вдруг увидел Велунда. Кузнец находился не в кузнице под морем, а вместе похожим на Уэссекс. Там были зеленые холмы, лесистые долины и меловые утесы. Велун стоял перед дверью длинного кургана, окруженного каменными столбами. Он молча смотрел на Гейрмуна, потом ушел, а Уэссекс превратился в огонь и пепел. Адские шкуры гермуна сражались против армии пылающих чудовищ, сделанных из березы и детей с торчащими колыками. Затем Гермун остался один. Он бежал, спасаясь от драугров Аслифа и Фасти. Пожары погасли, землю сковал иней, сделав ее твердой и скользкой. Дыхание Гермуна вылетало облачками, сливаясь с густым туманом, над которым взошла кровавая луна. Потом он проснулся. Поначалу Гермун решил, что проспал дотёмна, потом вспомнил, что лежит под тенистой кроной тиса. День клонился к вечеру, солнце еще не село. Моргая и подчесывая в затылке, гермун выбрался из-под дерева и пошел узнать, не вернулись ли разведчики. Рафна и ветра он нашел рядом со Стейнельфуром. Они кормили голодавших лошадей. Рядом сидел Шальги, довольный тем, что его взяли на разведку. — А ты где пропадал? — спросил Стейнельфур. — Заснул под старым тисом, — ответил гермун махнув в сторону дерева. «Я слышал тис, навевает уснувшим странные сны», — сказал Ветр. Гейрмун предпочел умолчать об увиденном. «Что вы разведали?» «Никаких признаков Эльфреда», сообщил Рафн. «Но в роздыхах трех от этого леса есть саксонский городишка Вечером можно напасть, а затем вернуться сюда». «Согласен. Только возвращаться не будем, поедем дальше». Если бы я ловил нападавших на города, то первонаперво искал бы их в таком лесу. Пока хватало света, отряд Гермуна выбирался из леса. Достигнув западного края, воины остановились, чтобы сделать новые факелы и дождаться темноты. В городке, который они собрались атаковать, монастыря не было, уже легче. Никто не будет распевать молитвы после полуночи. Адские шкуры надели маски и покинули лес, проехав по полям и вязовым рощицам. Остановившись в непосредственной близости от города, зажгли факелы и устремились в атаку. Но, как и в Абингдоне, здесь не встретили сопротивления. Город был похож на большую деревню со скромным усадебным домом, который быстро загорелся. Однако место не пустовало. Гермун увидел стайку женщин и детей с громкими воплями, убегавших на запад, совсем как звери, преследуемые охотниками. Только датчане не собирались за ними гнаться. «Кто-то их предупредил», — сказал Гермун. «Не тот ли щенок с моста?» — спросил Торгрим, сидевший рядом с Гермуном и Бирной и наблюдавший за беглецами. «Похоже, они бегут не вслепую», — сказала Бирна. «Должно быть, где-то есть еще такой же городишко, причем не очень далеко». «Так двинем туда», — предложил Торгарем. «Сделаем второй набег». Времени до восхода солнца было предостаточно, и Гейрмун согласился. Они поехали на запад, не обращая внимания на испуганных жителей. Дорога вывела их в поля, а затем и к усадьбе с большим домом, несколькими хлевами и хозяйственными постройками окна в доме не светились владение ольдермана спросил шальги похоже что так сказал стейнельфур как думаете здешний ольдерман отправился вместе с армией эльфреда сейчас проверим ответил гермун пришпоривая энбара они устремились к усадьбе поскольку факелы оставались не у всех впереди ехали те у кого они были как всегда адские шкуры угрожающе рычали. Когда до усадьбы оставалось две сотни шагов, из-за строений показалась человеческая тень. гермун ожидал, что Сакс сбежит, однако он и не думал убегать. гермун сощурился, пытаясь понять, с кем имеет дело. Через мгновение в воздухе просвистела стрела. Лошадь под воином, ехавшим рядом с Гейрмуном, заржала от боли и сбросила всадника. Гермун не видел, кто прячется в тени, зато все его воины оказались в досягаемости стрел. Лучника требовалось обезвредить как можно скорее. Прежде чем до него добрались, лучник успел выпустить еще две стрелы. Первая ударилась в землю, зато вторая угодила в кого-то из воинов. Торгрим первым сблизился со стрелком и взмахнул топором. Удар разнес лук и задел плечо сакса. Стрелок зашатался и упал, угодив под копыта лошади Бирны. Адские шкуры объехали все постройки и дом, пока не убедились, что других вражеских воинов на усадьбе нет. Гермун отправил Стейнельфура узнать о состоянии раненых, а сам спешился и подошел к Саксу. Тот лежал скрючившись, неподвижный, но еще живой. К удивлению Гермуна, это был старик с косматой бородой и пятнистой лысиной. Собрав остатки сил, он проклял дочан назвав их языческими дьяволами. «Король Эльфред отправит всех вас в ад!» прошипел старик, сплевывая кровь. «Я там уже был», — ответил Гейрмун, присаживаясь перед ним на корточке. «За это меня и прозвали адской шкурой». «Тогда Эльфред вернет тебя туда, где тебе самое место», — засмеялся старик, но смех у него был хриплым и натужным. «Какие же вы дурни все до одного! Эльфред родился в этих краях, а вы посмели сюда вторгнуться? Он перебьет вас и втопчет в землю, как языческое дерьмо, а вас никто и не вспомнит». «Кто ты такой?» — спросил у него Гейрмун. «Мое имя Севин. Я сражался...» Он зашился кашлем, выплевывая кровь себе на грудь, но кашель не остановил его, и он продолжил говорить. «Я сражался в войске Этельфульфа Берроксирского, когда он молотил вас, датчан, при энкфилде Сакс закрыл глаза. «Я умираю и жалею лишь о том, что слишком стар и не смог сражаться в армии Эльфреда, а то я бы снова истреблял вас». Несколько адских шкур, окружив умирающего, засмеялись. Однако в их смехе звучало восхищение. «Где твои люди?» — спросил Гейрмун. Севин молчал. «Тебя предупредили? Это сделал щенок по имени Эзмонт?» Сакс открыл глаза. Они были полны слез и ненависти. «Один уэссекский мальчишка стоит больше, нежели отряд датчан. Больше!» Я вам ничего не скажу». Но Гейрмун знал, что он прав. «Тогда ты мне больше не нужен», — сказал он старику. Вынув нож, Гейрмун ударил Севина в грудь, прямо в сердце, чтобы избавить от страданий. Глаза Сакса распахнулись от ужаса. Открытый рот дернулся, после чего Севин сделал последний тяжелый вздох. Гейрмун обтер меч рукавом умершего и выпрямился. «Село не сжигать!» «А почему?» — спросил кто-то из воинов. «Этот Сакс любил своего короля. Возможно, Эльфред его знает. Привяжите труп у входа в дом». Распорядившись, Гейрмунд пошел узнать, в каком состоянии его люди. Первого воина судьба пощадила. Падая, он поранился, но остался жив. У его лошади рана оказалась смертельной. Второго воина которого звали Лётар, стрела ударила в грудь. Он прожил бы не больше дня, если бы, падая, не сломал шею. С убитой лошади Гейрмун приказал снять седло и упряжь, а труп оставить на дороге. Выжившему воину отдали коня Лётара. «Погибшего возьмем с собой», — сказал Гейрмун. «Мы его похороним вдали от этого места». Затем он вернулся к дому. Казалось, Севин стоит у двери. Голова его свешивалась, а руки были раскинуты, словно он хотел обнять гостей. «Хорошо вы его поставили», похвалил Гейрмун. Он надеялся, что преданность старика Эльфреду хорошо известна, а потому все увидят, какова цена этой преданности. «Пусть вороны начинают свой пир». Покинув усадьбу, Адские шкуры вернулись в лес. К этому времени рассвело. Когда воины вновь оказались в гуще леса, Гейрмун позвал Рафна и Ветра. «Пока отдыхайте, потом нужно будет кое-что разузнать». «Что именно?» — спросил Ветр. Лучник Севин сказал, что Эльфред родился в этих краях. «Узнать бы где». Ветр посмотрел на Рафна. Тот сощурился и кивнул. Как бы саксы не упрямились, думаю, мы что-нибудь да узнаем».